Глава двадцать четвёртая. «Что-то проясняется?» «Ну да, ну да». «Ёкарный бабай, да что ж ты бубнишь, как старая перечница, увидевшая из окна своей однушки непотребство?» «Кэп, очнись!» «Кэп, ты уже сутки без сознания!» «Замолчи ты!» Попытался я заткнуть и скин, но изо рта вырвалось что-то невнятное. «Чёрт воды!» Пересохло всё в горле, говорить нормально не могу. «Кэп, я не могу. Непроизвольно начал шарить руками возле себя и тут же нащупал бутылку. Перевалился на бок, свинтил крышку и сделал несколько жадных глотков. Ух, теперь можно жить. Ева, что ты там говорила? Я говорю, что ты находишься в палатке посреди синей зоны, абсолютно голый. Чёрт, начал озираться и взгляд тут же зацепился за чёрный бронекомбез, новенький, в заводской упаковке. На нём был приклеен лист бумаги, написанный аккуратным почерком, на русском. Я сорвал листок и вчитался в текст. «Андрей, оставляю тебя с дракотом. Он будет где-то поблизости. Жалко зверю. Из-за нарушенной тобой диеты он теперь никогда не вырастет в полноценного чёрного мутанта, хоть и разовьёт свои способности». «Ну да, это уже не важно. Как только очнёшься, запроси у ИСКИ на информацию по протезу и улучшению усиления». Я принял за тебя решение. Думаю, ты не будешь в обиде. Я заменил на твоём наруче несколько модулей. Первое. Теперь ты официально можешь уходить в автономку на 20 дней и не палиться перед корпами. Второе. Ты можешь собирать до 25 капсул одновременно, вплоть до красного ранга включительно. Также сможешь проводить мутации на себе или ещё кому-то до оранжевого ранга включительно. Да, запомни. Для забора мутагенов элитных рангов нужен и скин шестого поколения или выше. А для установки мутации из элитников необходим особый модуль. Такое оборудование есть только на главных базах корпов, в безопасных зонах. Там же тебе предложат установить элитную мутацию, если ты придёшь с мутагеном элитных цветов. Запомни, ни в коем случае не соглашайся на какие-либо эксперименты, что бы тебе не предлагали в качестве награды. Лично я знаю о тысячах погибших. купившихся на посулы корпорации. Всё самое важное я сказал. Когда очнёшься и разберёшься, что к чему, топой в исследованные земли. Твоя цель добыть красный мутаген. И было бы идеально приобрести мутацию с усилением на реакцию или скорость. Запомни. Или оранжевый мутант, называемый спринтер, или красный мутант, называемый быстрый убийца. И ещё запомни. Мы сами тебя найдём. Постарайся выжить, герой. «Кэп, что здесь написано?» – поинтересовалась Искин. «Как же хорошо, когда искусственный интеллект что-то не понимает. Напоминание, чтобы я запросил о состоянии протеза и как прошло повышение мутации тетра». «Я только собиралась сообщить об этом», – обрадовалась Ева. «Вывожу текстовое сообщение». Повышение усиления мимикрия. Четыре балла по шкале Аурум. Пройдено успешно. Способность мимикрии. При полной неподвижности организм носителя способен сливаться с окружающей средой. Время слияния 4 минуты. Особое условие. Первое. Смещение в любом направлении на расстояние больше 150 см приводит к преждевременной деактивации усиления. Второе. Повторная активация мимикрии возможна через 20 минут. Ограничение. Усиление не действует на существ ранг которых равен или превышает Зерг оранжевый. или имеющих ментальную защиту, ранг которой не ниже этанула жёлтого. Для повышения усиления необходимо 5 капсул мутагена жёлтого ранга. Подходящий для возвышения мимикри-мутант хрущ сухопутный, жёлтый ранг, этанол. Способ активации: голосовая команда, ключ активатор в освоесе. Неплохо так повысилось. Я мысленно очертил вокруг себя окружность в 1,5 м. Тут не просто сместиться, тут можно танец танцевать. Ева, а где информация по протезу? Сейчас, Кэп. Я пытаюсь сформулировать данные. Всё, знакомься. Мутация «Псевдомеханический протез». Левая кисть. Четвёртый класс опасности по шкале Аурум. Полностью адаптирован к организму носителя. Получено усиление. Трансформация 1. Трансформация 2. Способности трансформации 1. Левая кисть носителя формируется в обоюдоострый клинок. Особенности клинка: длина 25 см. Заточка и прочность лезвия способны повредить броню четвёртого класса. Время действия 5 минут. Особое условие: повторная активация трансформации 1 возможна через 1 час. Способность трансформация 2. Левая кисть носителя затвердевает, принимая форму шара. Время действия 5 минут. Особые условия. Повторная активация трансформации 2 возможна через 1 час. Ограничения. Усиление псевдомеханического протеза невозможно активировать под излучением чёрных свёрст. Повышение усиления невозможно. Способ активации трансформации 1 голосовая команда. Произнесите вслух слово или фразу, а затем подтвердите её как ключ-активатор. "Ха". Улыбнувшись, произнёс я. Ключ-активатор "Ха". Принят. Способ активации Трансформация 2, голосовая команда. Произнесите вслух слово или фразу, а затем подтвердите её как ключ-активатор. Лупень. Ключ-активатор Лупень. Принят. Хреново дело, проворчал я, разглядывая бронекомбез. Придётся отстёгивать левую перчатку, иначе в неподходящий момент её порвёт в лоскуты, и я спольюсь со своим протезом. Ладно, справимся. «Ева, а где дракот?» «Где-то снаружи бродит. Охраняет тебя. Он не может внутрь палатки проникнуть». Через несколько минут, облачившись в явно не свой, но тоже, новый бронекомбез четвёртого класса, я зло выругался, когда моё левое предплечье внезапно изменило свой внешний вид. Нет, кисть я как ощущал своей родной, так и продолжил. Вот только вместо торчащей из рукава голой руки я видел плотно примкнутую к бронекомбезу перчатку. Это уже не мимикрия, это в разы круче. Слушай, Ева, меня что, оставили без оружия и снаряжения? Я ещё раз осмотрелся в поисках рюкзака, гломята, да хотя бы ножа. Думаю, всё лежит где-то поблизости, как при pseв до мутациях бывает, что металл берёт вверх над носителем. Поэтому Саян убрал всё, кроме необходимой защиты. То есть я мог превратиться в киборга, и этот старикан не сообщил мне о такой опасности. «Вероятность обращения в меха-мутанта при таких операциях составляет 1-2 процента». Попыталась меня успокоить Искен. «Один к пятидесяти». «Ладно, при встрече спрошу у этого хитреца, почему он утаил информацию. Ну, пошли что ли?» Снаружи было тихо, как и всегда в зоне А1. Мутанты, что дикие звери, предпочитают не высовываться на открытое пространство и перемещаются скрытно. Одни, чтобы не стать добычей, другие охотятся. Что ж, в синей зоне для меня не могло быть серьёзной угрозы. Разве что залётное заключённое. Фух, надеюсь, они здесь. Обрадовался я, увидев в двух метрах от палатки спальник. Вскрыл его, и на душе сразу полегчало. Мой старый рюкзак, заполненный наполовину с пристёгнутым к нему мачете. Рядом и гламёт четвёртого класса пояс с ножными шайтаном. И моя винтовка. Да, та самая, которой ранее владел Ричи. Под стволом винтовки ещё один листок. Первым делом вооружился, и лишь после вчитался в строки очередного послания Цаяна. Боец, у тебя просто козырная винтовка. Не знаю, где ты её достал, но поверь мне, это лучшее оружие под твой уровень развития. На другой стороне листа посмотри схему, как добывать иглы из магазинов. Это несложно. Ну и да. Рад, что протез прижился успешно. Не игнорируй мои советы и не корми своего питомца оранжевым мутантом, не покормив предварительно жёлтым. Это важно. Ещё одно важное дело. Твой схрон с кофрами мы навестим и вскроем. Там может быть кое-что ценное. Позже получишь свою долю. Всё, бывай. Ну-ка, я перевернул листок и внимательно изучил схему. А, кто бы мог подумать, Всё оказывается настолько просто. Значит, сдавить вот здесь с двух сторон, и тогда крышку можно будет сдвинуть в сторону. Главное не дать паружению выбросить тигло, иначе потом придётся собирать их по всей округе. Ева, почему я до этого не додумался? Весь пробовал вскрыть, целый час возился. Аудрей, раздалось в голове вместо ответа из кино. А в следующую секунду в меня врезался довольно крупный чёрный кошак. килограммов 15, а то и больше весом. По бороне заскрежетали острые когти, оставляя царапины. И мне пришлось подхватить питомца. Ну привет, дракот. Говорят, ты спас меня в самый последний момент. Что это? Вместо ответа спросил чёрный мут, обнюхивая мою левую кисть. А Удрей, ты что, подружился с врагом? Может, я зря спас тебя? Не подружился, а покорил. Глупый человек. Пока ты находишься под светом чёрной звезды, враг всегда сможет взять на твой верх. Хм, хотя, Питоми спрюнюхался. Я чувствую запах одного из сильнейших детей Мао. Защита. Возможно, я ошибся, Аудрей, но всё же советую не появляться под светом врага. Знаешь, теперь я стану прислушиваться к твоим советам, компаньон. Я так понимаю, ты охранял периметр. Как поблизости нет какой-то угрозы? Угрозы? Здесь Дракот фыркнул и выпятил грудь. «Здесь только одна угроза, и это я!» «Ну это да, гроза мыши и белок!» Пробормотал я и тут же добавил. «Шучу, шучу! Давай посмотрим, что мне оставил Саян!» Вытряхнув содержимое рюкзака, я подзавис. Вместо синтезатора пищи и воды обнаружились котелок и кружка с ложкой. Древние, как сам земляк, но целые, без лишних отверстий. Две бутылки с водой. пара плиток ИРП, куча картриджей и магазинов к оружию. Из мутагена, что у меня был в запасе, остался лишь десяток голубых и столько же зелёных. Из каких мутантов они добыты, я не знал. Все серые и прочие куда-то исчезли. Причём я уже догадывался куда. Что ж, продам корпорации при первом же случае. А сейчас, скорее всего, стоит озаботиться посещением «жёлтой зоны» и испытать свои возможности. Так, а это что такое? Подхватив рюкзак, я нащупал нечто, прилипшее ко дну. Сунул руку внутрь и оторвал присохшей к ткани свёрток. Вспомнил, как сам бросил его на дно рюкзака, когда забирал своё оружие из ячейки в шлюзовой. Надо же, совсем забыл про него. Ну-ка, что тут у нас? Сука, да как так-то? Я разглядывал три капсулы, завёрнутые в прозрачный полиэтилен. Две из них невидимо каким образом были расколоты, и только одна была целой. «Красный мутаген! Твою же в душу!» «Ева, эти капсулы ведь невероятно прочные! Как они разбились!» «Кап, я не могу знать!» — открестилась Иским. «Нужен невероятно мощный удар, чтобы сломать их. Например, прямое попадание из-за гломета элитного класса». «Та грудастая амазонка!» — понял я. «Глупая, совсем не умеет обращаться с мужчинами». Нас надо любовью и лаской, а нам не острой в печень. Эх, знал бы я, хрен бы стал покидать тогда Базал. Хотя там бы меня и взяли, тёпленьким. Драк, ты голоден? Я в состоянии прокормить себя сам, ответил питомец, и столько в его голосе было высокомерия, что я не выдержал и расхохотался. Я рад за тебя. Вот только скажи мне, справишься с мутантом жёлтого ранга? Я? растерялся Дракот. А ты тогда на что? Захочешь, чтобы я стал сильнее, и сам мне принесёшь мясо жёлтого зверя. А ведь ты прав, мой хитрый друг. Ну что ж, пошли на охоту. Ева, ты знаешь, где мы находимся? Да, благодаря Саяну я определила наши координаты. Это звалась Искин. В 6 днях пути от ближайшего форпоста корпорации. Почему ты называешь его Саян? Поинтересовался я. Раньше только меня называла по имени, остальных или заключённые, или служащие корпорации. Он так приказал его называть. А ещё что он приказал? Я нахмурился. Похоже, мне сильно не доверяют. Впрочем, я тоже не самый доверчивый. Да, спасли, да, поделились информацией. Да, земляки. В этом я уверен. Но это не значит, что они мои друзья. Земляне прожили здесь сотню лет. Кто знает, какие у них сейчас приоритеты, к чему стремятся. Может, их цель вырваться из зоны и просто найти себе уютное местечко, где можно спокойно встретить старость. А может, они затаили обиду на руководство Земли и планируют уничтожить свою родину. Или вообще планируют покинуть зону, забрав с собой нечто жуткое, несущее угрозу всему живому в галактике. Капитан, меня слышишь? Уже в третий раз переспрашиваю, с кем? «Повтори. Саян приказал помогать тебе, потому что от твоего успеха зависит их будущее». Я так поняла его слова. «Если бы зависело, они бы и на шаг от меня не отходили. Впрочем, может, так и есть. Ладно, построй маршрут в сторону форпоста, но так, чтобы мы по пути прошли через жёлтые зоны». «Маршрут проложен, Кэп?» «Вам когда-нибудь приходилось убегать от стаи волков?» «А динозавров?» Жуткое ощущение. Увы, но у меня не было возможности бежать. А хотелось. И даже очень. «Кэпа, они тебя не видят», — напомнила мне Искин. «Помни, двуногий Зубан опасен только вблизи. Имеет усиление, рывок и стальная хватка». «Да помню я, говорилка». «Что ж ты, сволочь, не сказала, что они толпами ходят? По десять мать их особей!» Не, я, конечно, прекончу их, если дракот продолжит летать по кругу, а это стадо троглодитов переростков не вздумает остановиться или срезать путь. Ну, понеслась. Век воли не видать. 3 минуты у меня в запасе. По моей просьбе Ева вывесила на периферии зрения таймер, отсчитывающий время действия усиления. Будем бить самых медленных. Шух, шух. И здоровенный зубастый шар метра полтора в диаметре на двух упругих и мощных ногах, как у динозавра, грохнулся в жёлтую траву. Неловко грохнулся, приземлился прямо на ногу впереди бегущего собрата. Челюсти твари, уже отдельно от мёртвого сознания, сжались, ухватив добычу, и округло огласил яростный рёв. Ррр! Заревел двуногий зубан. Удивились его собратья и замедлились. Половина развернулась и ломанулась к своему раненому собрату. Твою же в распредвал к восное сусло. Ну какого вы изменили маршрут движения? Бегите дальше. Он как дракотно дрывается, изображая раненую дичь. Даже я уже дважды порывался пристрелить несчастную зверушку. Использует гад своё ментальное усиление, а оно по площадям лупит без разбора. Тем временем продолжали радостно реветь зубастые мутанты, и сходу налетев на жалобно возмущающегося собрата, принялись его рвать на части. «Лопни мои глаза, да они его жрут, суки! Э, троглодиты хреновы, мы так не договаривались! Это мой мутаген!» «Шук-шук-шук-шук-шук-шук!» Очередь из металлических спиц от души приласкала орущих, ревущих и смачно жрущих зубанов. Вторая вышла короткой. В магазине закончились иглы. Чёрт, а время-то тикает. Быстро перезарядил и длинной очередью добил двух подранков, которые с наслаждением рвали одного из своих недавних товарищей. Чтобы я ещё раз ввязался в такую авантюру, ищите другого дурака. Тупые, говорила Ева. Я их всех завлеку, говорил Дракот. Развернувшись налево, я послал в догонку желтым мутантам остатки игл из магазина и вновь перезарядился. Что-то охота получается какой-то накладной. Ладно, сейчас добьем, соберем мутаген, а уж потом и судить будем. В плюсе я или в минусе. И бегунов остается двое. Черт, а ведь реально сильные твари. Такие плыву на на раз перекусят и даже не напрягутся. Таких одиночным выстрелом не свалишь. Он даже и скин не стал показывать особые места, при попадании в которые тварь быстро сдохнет, и с неё удатся собрать больше мутагена. Так, хватит размышлять. Дракотно во второй круг пошёл, и парочка двуногих зубанов точно остановится перед ним кучей трупов. Мысленно послал питомцу приказ, чтобы не улетал далеко. Встретил зубастую парочку длинной очередью. Те действительно замедлились перед грудой тел. И мне не составило труда расправиться с последними мутами. О, бойня завершена. Ева, куда колоть заборник? Уточнил я и ничуть не удивился, когда из кина ответила: "В любое место, кроме конечностей". Врот мне ноги, ну и вонь, произнёс я, приближаясь к убитым мутантам. Даже фильтры не спасают. Драк, лучше не жри эту гадость, если хочешь выжить. Эх. Нелепая никозиста служба слепого таксидермиста